Студия «Медиакнига» представляет. Наталья Мамлеева. «Ключ, дракон и пансион». Читает актриса Алла Чевжик. Глава первая. «Это здание давно пора снести». Рыкнула, пытаясь закрутить гайку на водопроводной трубе. Тщетно. Одно закручивало, в другом месте срывалась вторая, и водопад продолжался. Живой гаечный ключ в моей руке негодовал, рычал и вообще заставлял меня пожалеть — что я не купила самый обычный, не говорящий ключ. «Не надо было экономить на капитальном ремонте водопровода!» — выплевывая гайку мне на ладонь, сообщил Нахал. «Говорил я тебе, что эти трубы не простоят три века и когда-нибудь все лопнут!» Я поморщилась и оценивающе посмотрела на трубы. Да, ржавые, местами залатанные заклинаниями, но держатся ведь. А капитальный ремонт образовал бы брешь в моем бюджете, который пришлось бы год или даже два. «И вообще, кто бы говорил?» «Сам ведь все время настаиваешь на экономии». «Так экономить надо на платьях», — сообщил гаечный ключ. «На экипажах и вон на тех пирожных из Зефира Безе». Я покосилась через открытую дверь ванной на журнальный столик в кабинете, где стоял чудесный розовый в белый горошек чайный сервис и картонная коробочка с эмблемой знаменитых кондитеров Марка Зефира и Джозефа Безе. «Экономить на такой сладости, себя не любить. Даже сейчас, лишь смотря на эту коробку и мысленно воображая вкус потрясающих пирожных, я уже думала, что жизнь лучше, чем может показаться во время потопа в ванной комнате. Даже готова бросить ключ и побежать пить чай. А там пусть хоть весь город утонет». Третья гайка отскочила и плюхнулась в воду на полу. Ключ зарычал и стал рваться в бой. «Дай я сюда, дай. Я покажу ей, что такое сопротивляться мне». Меня, великому хранителю, минорауда! Я с трудом удержала ключ в руках и в этот момент услышала, как дверь кабинета скрипнула: Да-да, смазать петли тоже давно было пора, но все нет мужской руки в пансионе. И вскоре послышалась громкая ругань. После того, как подавило смущение, я закономерно возмутилась: Это кто смеет входить ко мне без спроса, да еще и выражаться такими словами? Прихватив гаечный ключ и перекинув его через плечо. Я, поправив кружева белых перчаток и со вздохом посмотрев на подол салатового платья, который сейчас был скручен в узелки, чтобы не намокнуть, отправилась встречать нежданного сквернослова. «Хм!» — кашлянула я, появляясь в дверях в ванной с ключом, словно с палицей. «Не меня ищите?» В дверях, разглядывая свои щегольские ботинки на низком каблуке, которыми успел зачерпнуть воды, стоял высокий молодой человек. Каштановые, слегка вьющиеся волосы были уложены по последней моде. А в руках гость держал цилиндр. В темно-синем костюме с шелковым шейным платком, приколотым золотым зажимом, белыми манжетами сорочки, выглядывающими из-под рукавов. И с таким кислым выражением лица, будто он не в воду наступила в... в деревне в корове лепешку. «Мисс Райли?» — уточнил он, и я благосклонно кивнула. «Не подскажете, что у вас тут произошло?» Спрашивал он без участия, а скорее с ехидством. Вот сразу не понравился мне. Видишь, какой выискался. Пижон. Впрочем, ничего щегольского в его чертах не было, да и красота его была не слащавая, такой, что, ух, дух захватывает. О таких мужчинах и пишут в любовных романах, которые я страсть как любила читать. С хищным проницательным взглядом умных глаз, четкой линией подбородка и ужасно, преступно манящими губами — Немного полными, из-за чего все героини этих самых романов мечтали их поцеловать. Героини, а не я. Я же лишь нахмурилась и строго осмотрела незнакомца. «А вы из инспекции?» — уточнила. Я и мужчина приподнял брови, не давая конкретного ответа, поэтому я на всякий случай смягчилась. «Понимаете, тут такое дело!» — с предыханием кисейной барышни, будто вовсе не собиралась его отчитать. Я бы могла начать оправдываться, но мне это так притело, что я продолжила привычным, немного едким тоном. Без приглашения в мой кабинет завалился столичный фронт, который какой пассаж сквернословит в стенах пансиона благородных девиц. Директриса этого пансиона, к слову, даже мысленно не позволяет себе брониться, особенно такими вопиющими, недостойными словами. Некоторое время мужчина смотрел на меня ошеломленно. С гаечным ключом, завязанным на узелке подолом, с растрепавшейся прической в окружении воды — которая стремительно утекала в коридор. Я наверняка выглядела не просто смешно, а даже комично. Но не зря ведь я обучаю юных леди сохранять достоинство в любой ситуации. Так сказать, подаю пример собственной персоной. «Директриса, насколько я понимаю, это вы». Наконец, мог выговорить мужчина, окинул меня вторым оценивающим взглядом. Каков нахал. Особое внимание уделив моим ногам, и, в частности, светло зеленым чулкам. Какая удивительная проницательность. Может, и второго персонажа вы уже разгадали? Да, я ерничала. А что мне остается? Настроение припаршивейшее. По идее, надо немедленно ни, ни минуты бежать до ближайшей магической аварийной службы или хоть мальчишку какого отправить, чтобы тот вызвал мага. А я стою тут, и разговариваю с совершенно бесцеремонным незнакомцем. Кто его вообще пустил? Куда смотрит мистер Хувер, наш охранник? «Честно признаться, когда я шел сюда, не на такой прием рассчитывал». Выдохнул пижон сквозь зубы. И вдруг снял пиджак, бросив его вместе с цилиндром на диван, рядом со столиком с остывающим чаем и затвердевающими на воздухе чудесными пирожными. Отстегнув запонки, начал закатывать рукава рубашки. Ммм, а руки ничего, так рельефные, сильные. Кто-то совсем не чирается физического труда». «А он ничего такой». Шепотом на достаточно громко втурил моим мыслям гаечный ключ. «Будущий житель свалки металлолома, если не заткнется сейчас же». я бы в таких руках!» Тряхнула ключ. Я бы, может, тоже в таких руках, но я же молчу, не говорю ничего и вообще взгляд стараюсь отвести. Лишь полюбопытствовала, с трудом отведя взгляд от мужских предплечий. «Простите, а вы были приглашены на прием, чтобы на что-то рассчитывать?» «Вы ужасная и хидная особа». Хам. «Будем на одной волне». Мужчина прошел вперед и забрал у меня ключ. Счастливые глаза ключа в этот момент нужно было видеть. Он оказался в сильных мужских руках. Пижон немного удивился говорящему инструменту, но показал это лишь слегка приподнятыми бровями. «И где тут протечка?» Риторически спросил гость и сам быстро нашел поврежденную трубу. Я вообще-то собиралась помешать ему, мол, кто вы такой, что делаете, но меня остановил голос ключа. «Иди отсюда, Бриджит, иди, мы, мужчина, тут и без тебя разберемся». Неожиданно, с каких пор хранитель стал мужчиной. Я думала, он существо бесполое, что часто мне доказывал, когда я просила его не докучать студенткам в личных комнатах. Впрочем, раз разберутся мне же лучше. Закатав рукава, я собрала все крупицы своего очень маленького магического резерва и начала произносить заклинания, призывая воду разлиться по цветочным горшкам. Они уже давно нуждались во влаге, даже не так, молили о ней. Но я все время находила более важные дела, чем уход за растениями. Но ни со второй, ни с третьей попытки унять воду у меня не получалось. Оглянулась, заметила на правом предплечье мужчины огненный знак, сполохи, которые едва загорались, пока он чинил трубу. Наверняка с использованием магии. Огненный. О, значит, вот он и уберет лишнюю влагу в кабинете, а меня ждут пирожные и ужастивший чай. Разместившись на диване и забравшись туда с ногами, я распутала узелки на платье, подогрела магией воду и разлила ароматный напиток по чашкам, обе подвинув к себе. Так создавалось ощущение, что я не одна уплетаю сладости с чаем, а приятно трапезничаю в компании умной интеллигентной девушки, то есть себя. Когда мужчина с гаечным ключом вернулся... Вернулись? ...то застал меня за поеданием пирожных. Он прищурился, и мне показалось, в каре глазах вспыхнул огонь. «Вижу, вы тут расслабляетесь», — заметил он. «Наблюдательности ему не откажешь». «Могли бы взять швабру и ведро, избавиться от лишней влаги на полу», — нахально заявил он. «Но «Ну что вы, уважаемый, как я могу отнимать у мужчины его работу?» Видя, как округляются от моей наглости его глаза, я поспешила пояснить. «Огненные маги намного лучше борются с водной стихией, поэтому предоставляю вам уникальную возможность впечатлить даму». «Да вы и самолюбезность! Тряхнув головой с просто потрясающими вьющимися каштановыми волосами, он будто сбрасывал плохое впечатление обо мне. Затем взмахнул рукой. Воздух заметно накалился, а потом вода начала стремительно испаряться. «Да, такими темпами у меня осадки начнутся в кабинете. Дождевые». Открыла окно, чтобы влага уходила на улицу. Влажный комнатный воздух стремительно начал обмениваться сухим летним, Спустя пять минут атмосфера в комнате вернулась в норму. Трубы остались залатаны, причем намного лучше, чем это получалось у меня и ремонтников. Надолго хватит. Счастливо улыбнувшись, я прошла в кабинет. Незнакомец расположился на диване. Пиджак он не надел, рукава не опустил, зато отобрал у меня одну из чашечек. Мы встретились взглядами. Вот не знаю, от чего мое сердце так подпрыгнуло, но посмотрел он странно. Вновь с этими всполохами. «Теперь по всем канонам я должна высказать вам благодарность, однако я предпочту промолчать, пока вы не назовете свое имя и не скажете, как вы сюда попали». «Я потрясен», — выдохнул он и поставил чашку на блюдце. «Даже подумать не мог, что хозяйка минор Рауда такая...» Я приподняла бровь с интересом, ожидая продолжения, но он лишь покачал головой и поднялся на ноги. Наконец ему пришло в голову привести свою одежду в должный вид. Причем, не мне говорить о состоянии одежды, ведь у самой весь подол измят от узелков. Когда незнакомец закончил одеваться, то подошел ко мне уже в пиджаке и протянул руку. Причем протягивал он ее не для поцелуя, а для рукопожатия. И в глазах насмешка. Вот вроде стоит гордиться, что меня воспринимают как делового человека, однако в душе обидно, да. Словно во мне не видят симпатичной девушки 27 лет. «Джеймс Элфи, к вашим услугам». «Лорд или мистер? Судя по выправке и дорогой одежде, аристократ. Вполне может быть и лордом, однако не пожелал представиться должным образом. Или я выдумываю больше, чем есть на самом деле? И все-таки он непрост». «Мисс Бриджит Райли», представилась я и пожала протянутую руку. «Ох, зря я это сделала. Меня словно огнем обожгла. Даже через тонкую кружевную перчатку я почувствовала, будто моя кожа опалилась, сгорела заживо». Я даже зашипела, испуганно посмотрев в глаза мужчине. И застыла. Боль утихла быстро, но она не помешала мне заметить вытянутые зрачки незнакомца. Моргнул. Обычные, круглые. Показалось? Я поспешно отдернула свою руку и стянула перчатку, проверив. Кожа была самой обычной, бледной, свойственной блондинка. Сглотнов посмотрела на Элфи с настороженностью. А он смотрел на меня изучающе, так, словно только сейчас увидел впервые. Вытянутый зрачок. Показалось или нет? Да, в нашем королевстве очень много огненных магов, а все они, как известно, ведут родословную от давно вымерших драконов. Но лишь сильнейшие из огненных, чаще всего элита нашего общества, имели пламенные крылья. Но еще я ни разу не слышала, чтобы у кого-то вытягивался зрачок. Или об этом не пишут везде и всюду. А свыше аристократии я не пересекаюсь. «Что вы только что сделали?» — спросила с упреком, все еще прижимая к себе пострадавшую ладонь. «Простите?» — недоуменно переспросил Элфи. «Что же, добывать гаечным ключом из него, правду, я не буду». К слову о гаечном ключе. Я вытянула здоровую руку, и мне вложили в нее хранители, который, показалось, нехотя покидал ладонь Джеймса. Пройдя к своему столу, опустилось в массивное черное кресло, которое было моей гордостью. Хрупкая я в нем совсем терялась, «А как в нем удобно читать книги?» Так, я отвлеклась. Сурово взглянула на мужчину и сложила руки в замок перед собой. «Присаживайтесь, мистер Элфи, и примите мою искреннюю благодарность. А вы спасли меня от потопа. Не могу не признать вашего благородства, джентльмена». «Спасибо». Прочистив горло, я на секунду отвела взгляд. «А теперь перейдем к следующему вопросу. Расскажите, что вас привело сюда, и как вы попали в мой пансион?» «Да-да, если он думал, что я уже забыла об этом, то крупно ошибается». «Ваш охранник любезно согласился пропустить меня, когда я сказал, что иду к своей невесте. К вам». Тут я поперхнулась воздухом. «Что за вопиющая ложь?» Элфи обезоруживающе улыбнулся, и я поморщилась. «С господином Хувером будет проведена воспитательная беседа. Я доходчиво объясню ему, что никаких женихов у меня не бывает». «Совсем?» — едко спросил мужчина и прищурился. Мои щеки вспыхнули, к сожалению, совсем. В нашем захолусте тяжело встретить достойного мужчина, который решится на отношения со старой девой, прекрасно знающей, чего хочет и как этого добиться, и способный себя обеспечить. А на кого попало, я не согласна. Лучше одной, чем без чувств и уважения между супругами. «Не стоит отруждаться, мисс Рейли. Когда я буду уходить, то сам скажу ему обо всем. Мол, наши отношения не сложились, невеста вернула мне помолвочную гайку, то есть кольцо». — мыкнул мужчина, и гаечный ключ, лежавший на столе, крякнул, за что получил от меня возмущенный взгляд. «А «Если серьезно, мисс Райли, незнакомец подался вперед и тоже сложил руки в замок на столе, то я действительно пришел сделать вам предложение». Я сглотнула. Дело в том, что он был слишком близко. Нас разделяло сантиметров десять. Для молодых людей, не состоящих в браке, это было непозволительно». «Вдруг сейчас войдет одна из моих воспитанниц? Как мне потом все объяснять?» «Никак. Действительно придется принимать предложение этого слово. Он очень долго изучал мою реакцию и в итоге, отодвинувшись, хмыкнул. Руки он расцепил и откинулся на спинку гостевого кресла, посмотрев на меня изучающе и с некой насмешкой. «Это вовсе не то предложение, о каком вы могли подумать. Видите ли, меня очень интересует это поместье, Минор Раут». «Я бы хотел его купить». Удивляясь этого человека, он видел, какие тут ужасные трубы, все еще хочет его купить, я покачала головой. «Не знаю, кто вам сообщил, будто это здание продается, но он совершенно точно ввел вас в заблуждение. Далее я не желаю обсуждать продажу Минорауда, поэтому прошу вас немедленно покинуть мой кабинет». Я поднялась на ноги, явно намекая своему собеседнику, что разговор окончен. Намек он не понял, продолжая вальяжно восседать в кресле. «Вот как? Вы даже не желаете обсудить условия?» Ключ крякнул. «Неужели хочет нового хозяина?» «Я могу предложить сто тысяч талеров, продолжил Элфи, и я приоткрыла от удивления рот. «Вряд ли кто-то когда-нибудь предложит больше». «Зачем? Зачем он столько предлагает? Это здание могло стоить максимум двадцать. Просторное, да, старое, да, но уже разваливающееся» давно нуждающейся в капитальном ремонте, а не только косметическом, который я произвожу изредка. Тем более Чейзвиль далеко не столица с ее бешеными ценами на недвижимость, да и поместье находится не в самом престижном районе, на окраине старого города». «Не давайте ответ сразу, подумайте». Великодушно позволил Элфи и потянулся к столу, взяв листок для заметок и перевую ручку. Начеркав там что-то, он поднялся на ноги, «Я ставил свой временный адрес. Буду ждать вас, мисс Райли». Подняв цилиндр с дивана, он нарочито медленно допил чай из чашки и покинул кабинет, оставив меня в задумчивости и растерянности.